Глава 26. В коей речь идет о новых странных поступках, которые Дон Кихот в качестве влюбленного почел за нужное совершить в Сьерре-Морене. Обращаясь же к рассказу о том, что делал рыцарь печального образа, оставшись один, история гласит, что как скоро Дон Кихот от пояса до пят ногой, и от пояса до головы, одетый, покончил с прыжками и кувырканьями, то, видя, что Санчо, не пожелав доли задерживаться ради его сумасбродств, уже отбыл, он тотчас взобрался на вершину высокой горы и стал думать о том, о чем думал много раз, хотя пока еще ни к какому твердому решению не пришел, а именно, что лучше и что целесообразнее подражать буйному помешательству Роланда или же меланхолическому Амадиса. И, сам с собой рассуждая, он говорил, «Общее мнение таково, что Роланд был славным и храбрым рыцарем. Но что же в том удивительного? Как-никак он был очарован, и умертвить его можно было, лишь всадив ему в пятку булавку» а он постоянно носил сапоги с семью железными подметками. Впрочем, хитрости эти его не спасли. Бернардо дель Карпио их разгадал и задушил его в своих объятиях в Ронсевале. Однако довольно об его храбрости. Перейдем к тому, как он потерял рассудок. А он бесспорно его потерял после того, как обнаружил следы возле источника — И после того, как пастух ему сообщил, что Анжелика раза два, если не больше, спала в часы полдневного зноя с Медором, курчавым мавритенком, пожом Аграманта. Аграмант мавританский царь — один из персонажей Нистового Роланда. И коль скоро он поверил этому сообщению, а именно тому, что возлюбленная покрыла его позором, то сойти с ума ему ничего не стоило. Но как же я-то буду подражать его безумством, когда у меня отсутствует подобного рода повод? Ведь я готов поклясться, что моей дульсинеи Табосской ни разу не попадался на глаза живой мавр в его настоящем виде и что она и поныне остается такой уже непорочную девою, как и ее родительница. И я нанес бы ей явное оскорбление, когда бы, заподозрив ее в обратном, избрал тот вид умственного расстройства, каким страдал неистовый Роланд. С другой стороны, я знаю, что Амадис Гальский, не потеряв рассудка и без всяких безумств, стяжал себе беспримерную славу одной лишь силою своего чувства. Согласно истории, он ограничился тем, что, когда Ариана пренебрегла им и велела не показываться ей на глаза, пока не последует на то ее соизволение, удалился вместе с одним отшельником на бедную стремнину, и там он исходил слезами и горячо молился Богу, пока, наконец, небо над ним не сжалилось» в то самое мгновение, когда он особенно сокрушался и горевал. А если так, то к чему мне ныне брать на себя труд раздеваться до догола, докучать деревьям, которые мне ничего дурного не сделали, и возмущать прозрачную воду ручьев, которые в случае нужды меня напоят? Доживет память об Амадисе. И да последует его примеру, в чем только может, Дон Кихот Ламанческий о котором будут говорить то же, что было сказано о ком-то еще. Он подвигов не совершил, но он погиб, идя на подвиг. И пусть Дульсинея Табосская не отринула меня и не пренебрегла мною, повторяю довольно того, что я с ней разлучен. И так за дело. Придите мне на память деяния Амадиса и научите меня». С чего надлежит начать подражание вам? Впрочем, я уже вспомнил, что усерднее всего прочего он молился и поручал себя Богу. Да, но что же я буду делать без четок? И он тут же сообразил, как с этим быть, а именно, оторвал от болтавшегося края сорочки огромный лоскут и сделал на нем одиннадцать узелков из коих один побольше, и вот этот самый лоскут и заменял ему четки в течение всего времени, которое он здесь провел и которого ему с избытком хватило на то, чтобы миллион раз прочитать «Аве Мария». Однако Шон был весьма огорчен тем обстоятельством, что здесь не оказалось отшельника, который исповедовал бы его и утешал, а потому он проводил время так. Гулял по лугу и без конца вырезал на древесной коре и чертил на мелком песке стихи, в коих преимущественно изливал свою тоску, а также воспевал дульсинею синею. Но когда, наконец, Дон Кихота сыскали, то из всех его стихов, как показали дальнейшие поиски, оказались целыми и удобочитаемыми только лишь следующие. О, кусты, деревья, травы, одеяние гор ногих, ледяных вершин направо! Пусть на певу суст моих вторит хор ваш величавый, Чтобы горестная весть, в мире нет ее грустнее, Разнеслась повсюду днесь, донкихот рыдает здесь, От тоски дульсинее и стобоса. Здесь, страдая беспремерно, без владычицы своей, Дни влачит любовник верный, Коева в край, дикий сей. Бог любви, мальчишк скверный, Хитростью сумел завесть, И поэтому худея, как бурдюк, где дырка есть, Дон Кихот рыдает здесь, От тоски из истобосу. Бранный славы многотрудный на несчастье свое возжелал он безрассудный, и дерзнул искать ее в этой местности безлюдной, тут Амур его и хлесть по хребту, лопаткам шеи, И плетей не в силах счесть, Дон Кихот рыдает здесь от тоски по Дульсинее и Стобосо. Этому добавлению к имени Дульсинея и Стобосо, немало смеялись те, кто вышприведенные стихи обнаружил. Они высказали такое предположение. Дон Кихот, мол, вероятно, решил, что если к имени Дульсинея он не присовокупит истобосо, то смысл строфы останется неясным. И они были правы, ибо он сам впоследствии в этом признался. Много еще написал он стихов но, как уже было сказано, полностью сохранились и могли быть разобраны только эти три строфы. Так в стихотворстве, во вздохах, в воплях к фавнам и сельванам окрестных дубрав, к нимфам рек, к унылому и слезами увлажненному эхо, в воплях о том, чтобы они выслушали его, утешили и отозвались, И проходило у него время, а также в поисках трав, коими он намерен был пробавляться до возвращения Санч. Фавны, Сильваны, божества полей и лесов. Должно заметить, что если б тот пробыл в отсутствии не три дня, а три недели, то рыцарь печального образа так изменил бы свой образ что его бы не узнала родная мать. Но пусть он себе сочиняет стихи и вздыхает, мы же расскажем, что случилось с Санчо Пансою за время его посольства. А случилось с ним вот что. Выбравшись на большую дорогу, двинулся он в сторону Тобосо и на другой день подъехал к тому самому постоялому двору, где происходило злополучное подбрасывание на одеяле. И не успел Санчо хорошенько его разглядеть, как вдруг почудилось ему, будто он снова летает по воздуху. И ему не захотелось там останавливаться. Нужды нет, что подъехал он в такое время, когда это можно и должно было сделать, ибо время было обеденное, самая пора удовлетворить свою потребность в горячем, а ведь он уже давным-давно питался в сухомятку. Необходимость заставила его приблизиться к постоялому двору, хотя он все еще колебался останавливаться ему или не останавливаться. Но в это время оттуда вышли два человека и тотчас узнали его, и один из них сказал другому «Послушайте, сеньор лицензат, вот этот всадник». Не Санчели это панца, тот самый, который, по рассказам ключницы нашего искателя приключений, отправился вместе со своим господином в качестве его оруженосца? — Так, это он, — отвечал лицензат, — и едет он на коне нашего Дон Кихота. Они потому сразу узнали его, что то были его односельчане, священник и цирюльник те самые, которые подвергали осмотру книги Дон Кихота и выносили им окончательный приговор. Узнав же Санчо Пансу и Росинанта, с недаемое желанием расспросить про Дон Кихота, они приблизились к нему, и тут священник, назвав его по имени, молвил «Друг Санчо Панса, где твой господин?» Санчо Панса, тотчас узнал их и порешил утаить то место и то состояние, в котором его господин находился, а потому ответил, что господин его где-то занят чрезвычайно важным делом, а каким именно, этого он, Санчо, лопни его глаза, открыть не может. «Нет, — Нет-нет, Санчо, Панса, возразил цирюльник, — если ты нам не скажешь, где он, мы подумаем, — Да уже и начинаем думать, что ты убил его и ограбил, раз что едешь на его коне. В самом деле, верни нам хозяина этой лошади, а то я тебе задам. Вы мне не грозите, я не такой человек, чтобы кого-нибудь грабить и убивать. Пусть их убивает судьба или же создатель. Мой господин в свое удовольствие кается сейчас в горах. И тут Санчо единым духом все и выпалил, и рассказал о том, в каком состоянии оставил он Дон Кихот, какие были у его господина приключения, и как он, Санчо Панса, отправился с письмом к сеньоре Дульсинее Тобосской, то есть к дочери Лоренсо корчуэла в которую его господин влюбился по уши. Подивились священник и цирюльник, тому, что услышали из уст Санчо Пансы. И хотя для них не являлось тайной, что Дон Кихот свихнулся, и каким именно видом умственного расстройства он страдал, однако это не помешало им всякий раз снова даваться диву. Они попросили Санчо Пансу показать им послание, которое он вез сеньоре Дульсинеи Тобосской. Тот сказал, что послание написано на одном из листков в памятной книжке, и что Дон Кихот велел отдать его переписать в первом же селении. Священник, однако, ж попросил показать письмо. Он, дескать, отличным почерком его перепишет. Санч Панса сунул руку за пазуху и поискал книжку, но так и не нашел. Да если бы он искал ее даже до сего дня! то все равно не нашел бы, потому что она осталась у Дон Кихота, и тот забыл ему передать, а Санчо невдомек было напомнить. Когда Санчо обнаружил, что книжки нет, он стал бледен как смерть, и вновь, принявшись весьма поспешно себя ощупывать, вновь пришел к заключению, что книжки нет, и мигом запустив обе руки себе в бороду, половину вырвал, а затем в мгновение ока раз шесть подряд хватил себя кулаком по лицу, так что из носу у него потекла кровь. Увидевши это священник и цирюльник, спросили, что с ним случилось, и за что он так на себя напустился. — Что со мной случилось? — воскликнул Санч. — А то, что... В одно, как это говорится, мановение. Я ахнуть не успел. У меня уже не стало трех ослят, из коих каждый стоит целого замка. — Как так? — спросил цирюльник. — Я потерял записную книжку, — пояснил Санч с письмом к Дульсине и Тобосской, и с приказом за подписью моего господина, в котором он велит племяннице выдать мне трех из тех четырех или пяти ослят, что остались у него в имении». И тут он сообщил им о пропаже Серого. Священник принялся утешать его и сказал, что когда он разыщет своего господина, тот напишет другой приказ, но уже на большом листе бумаги. Согласно существующим правилам и законам, ибо вексель, написанный на листке из записной книжки, никто не примет и не оплатит. Санчо этим утешился и сказал, что коли так, то пропажа письма к Дульсинее не очень его огорчает, тем более, что он знает письмо почти наизусть, и с его слов они могут записать его, когда и где им заблагорассудится. — Говори же, Санчо, — сказал цирюльник, — а мы будем записывать. Сились припомнить содержание письма, Санчо Панса почесывал затылок, переминался с ноги на ногу, то поднимал, то опускал глаза, изгрыз полногтя на пальцы и, изрядное количество времени, продержав в неведении священника и цирюльника, ожидавших, что он скажет, наконец объявил. — Ей-богу, сеньор лицензат! Видно, черти утащили все, что осталось у меня в памяти от этого письма. Впрочем, начиналось оно так — всемогущая и безотказная сеньора. — Да не безотказная, — поправил цирюльник, — а, вернее всего, бесстрастная или же всевластная сеньора. Вот — Вот-вот, — сказал Санчо, — а дальше, если только память мне не изменяет, было так если только мне не изменяет память, язвительный и бессонный и раненый, целует вашей милости руки, неблагодарная и никому неизвестная красавица. И что-то еще насчет здоровья и болезни, коих он ей желает. Одним словом, много всего было подпущено Окончалось так. «Ваш до гроба — рыцарь печального образа». Немало потешила обоих путников отличная память Санчо Пансы. И они выразили ему свое восхищение и попросили еще два раза прочитать письмо, дабы они, в свою очередь, могли запомнить его и при случае записать. Санчо еще три раза прочитал письмо, и наговорил невесть сколько всякой чепухи. Затем он рассказал о делах своего господина, умолчав, однако же, о том, как его самого подбрасывали на этом простоялом дворе, куда он теперь не решался попроситься на постой. Еще он сказал, что его господин в предвидении благоприятного ответа от сеньоры Дульсинея Тобосской уже нацелился на императорский или, по крайности, на королевский престол, что так, где между ними условлено, и что это дело нехитрое, ежели принять в рассуждении храбрость донкихота и мощь его длани, и что, как скоро это сбудется, то донкихот его, Санчо, женит, ибо он к тому времени овдовеет, это уж как пить дать, и сосватывает ему на перстницу императрицы. Наследницу огромного и богатого имения, но только на материке, без всяких этих островов и чердостровов, ибо они ему уже разонравились. Все это Санч проговорил весьма хладнокровно, время от времени прочищая нос и с таким глупым видом, что его односельчане снова дались диву при мысли о том, сколь пылким должно быть безумие Дон Кихота» если увлекло оно за собою рассудок бедняги Санч. Однако же они не дали себе труда рассеять его заблуждение. На душе, мол, у него будет спокойнее, если он останется при своем мнении, а им и вовсе одно удовольствие слушать, как он угородит чушь. А потому они сказали, чтобы он молился Богу о здравии своего господина, ибо. Со временем стать, как он говорит, императором или, по малой мере, архиепископом, или же быть возведенным в какой-либо другой высокий сан — это вещь возможная и очень даже легко исполнимая. Санчо же им на это сказал, сеньоры. А что, если судьба повернет дело так, что моему господину вспадет на ум стать не императором, а архиепископам. Так вот, я бы хотел знать заранее, чем обыкновенно награждают своих оруженосцев странствующие архиепископы? — Обычная награда, — отвечал священник, — это приход с отправлением обязанностей духовника или же Бизонова, или назначают их причетниками, а причетники — получают хорошее жалование, не считая столь же крупных побочных доходов. Но для этого необходимо, возразил Санчо, чтобы оруженосец не был женат, и чтобы он по крайности умел прислуживать в церкви. А коли так, то все пропало, потому перво-наперво я женат, а во-вторых, не учен грамоте. И что только со мной будет, коли моему господину придет охота стать архиепископом, а не императором, как это принято и как это водится у странствующих рыцарей? — Не беспокойся, друг Санчо, — заговорил цирюльник, — мы попросим твоего господина, отсоветуем ему, скажем, что он поступит по совести, коли станет императором, а не архиепископом. Да это ему и легче от того, что он более храбр, нежели образован. — А мне тоже так кажется, — заметил Санч, — хотя должен вам сказать, что он на все руки мастер. Я же буду молить Бога направить моего господина в такую сторону, где бы он и самому себе угодил и меня осчастливил. — Ты рассуждаешь как человек здравомыслящий, — сказал священник и намерен поступить как истинный христианин, но сейчас надлежит обсудить, как нам избавить твоего господина от этого бессмысленного покаяния, о котором ты нам рассказал, и дабы обдумать, как это осуществить, и дабы подкрепиться, ведь уже время не худо было бы зайти на постоялый двор. Санчо сказал, что пусть Малани зайдут, а он подождет здесь потом деона им объяснит от чего он не зашел и от чего не след ему туда заходить но что он просит вынести ему чего нибудь горячего а арсенанту овса они ушли он остался а немного погодя цирюльник вынес ему поесть после этого священник с цирюльником долго еще размышляли как им достигнуть желаемого И, наконец, священник пришел к мысли совершенно во вкусе Дон Кихота и вполне отвечавший их намерениям, а именно, он сказал цирюльнику, что измыслил он вот что. Он, дескать, переоденется странствующую девицею, а цирюльник приложит все старания, чтобы как можно лучше вырядиться ее слугою. И в таком виде они отправятся к Дон Кихоту. И он, священник, прикинувшись обиженную и беззащитную девицею, попросит его об одном одолжении, в котором тот, как подобает доблестному, странствующему рыцарю, разумеется, ему не откажет. Одолжение это состоит в том, чтобы Дон Кихот последовал за девицею и отомстил за оскорбление неким злым рыцарем, ей нанесенное. Кроме того, девица попросит у него дозволение не снимать маски, ниже отвечать ему, коль скоро он станет о чем-либо ее вопрошать, покуда он над тем злым рыцарем должной расправы не учинит. В заключение же священник выразил твердую уверенность, что Дон Кихот при таких условиях пойдет на все, и что таким образом они вызволят его оттуда и доставят в село, а там уж они попытаются сыскать средства от столь необычайного помешательства.